Глава 15. -я. О посетителях стрип-клуба, неприятном коллеге-менталисте и о том, что среди друзей нечего стесняться. Пока добирались в клуб на Канкане, в моих мыслях крутились задачи на вечер. Первое. Изображаю юную провинциалку, которую городской лавелас, он же Диего, пригласил в клуб. Если павлини нас вспомнит? Для него все это будет выглядеть логично. Соты славились своей эротической театральной программой, поэтому наивную девицу вполне могли подцепить в короне, а на следующий день предложить встретиться в более приватной обстановке, заманив афишкой, похожей на театральную. А дальше будет и возбуждающая атмосфера, и следом маленькие комнаты для уединения. Но в отличие от короны, Этот клуб являлся заведением премиум-класса, а значит, точно содержал штатного менталиста, проверяющего гостей на входе. И при малейшем подозрении нас просто не пустит. Поэтому вторая и не последняя моя задача, если кто-то из нас проявит опасную эмоцию, среагировать и видоизменить ментальное поле, прикрыть чем-нибудь простеньким товарища или всю компанию. Парням предстояло поместиться в радиус моего скромного влияния, два метра во все стороны и ни шагом дальше. Для этого на подходе к сотам вся компания сгрудилась вокруг меня. С одной стороны Диего обхватил рукой за талию, с другой шел Вита, без объятий, но все же достаточно близко. А Джок с Бучем передвигались прямо перед нами, чтобы я их видела. Так, начинаю проверку. Кто и что у нас чувствует? Вита. От него плыла ревность. Пригодно для маскировки. Не удивлюсь, если расчетливо Диего специально его заводит демонстративными объятиями со мной. Джокович, как всякий вампир, распространял только темный голод и совсем не считывался ментально. Вот за кого не нужно волноваться. Наше самое сильное звено в цепи ментальных проверок. Фавора на показ разливал надменное любопытство, окидывая прохожих изучающим интересом. И только прямолинейный Буч сеял вокруг себя цепкое, слишком полицейское любопытство. Пожалуй, он единственный, кого придется прикрывать эмоционально. С ним я легко справлюсь. Докажу, что не просто так получила рейтинг лучшей выпускницы. Вдох, выдох. Никаких щупов, никаких щитов. Все открыто, чтобы не вызывать подозрений. Перераспределение эмоций – тонкая, ювелирная и далеко не всем удающаяся работа. Мне предстоит действовать очень и очень аккуратно. Клуб располагался на одной из самых шумных улиц города. Не помню, чтобы я когда-либо бывала здесь настолько поздно. Днем это место выглядело совсем по-другому. Я помню деловых прохожих, скромных цветочниц с корзинками и мальчишек-разносчиков газет. А сейчас ярко сияли огни, мигали многочисленные рекламные вывески. В развлекательные заведения входили и выходили броско одетые, громко смеющиеся люди и двуликие. У входа сияющего золотом шестиугольного клуба «Соты» проверку проходила громкоголосая и до возбужденная в парней, возглавляемая симпатичным блондином с цветком в петлице. Время от времени его поздравляли, хлопали по плечам, и призывали оторваться перед свадьбой. Ого, мальчишник! Девочки из университета много смешного рассказывали о мальчишниках, но, учитывая, что все их впечатления начинались со слов «выскакиваю я из торта и вижу», вряд ли эти истории были по-настоящему объективными. Жениха и товарищи внимательно изучали два типа с табличками сотрудников клуба на пиджаках. Серокожий амбал, похожий на помесь кого-то из низших ферри, И низенький мужчина в бархатном пиджаке. Он постоянно вытирал потеющий лоб большим белым платком и склонял голову то к правому, то к левому плечу. Его слабенькие щупы, похожие на паучьи лапки, осторожно притрагивались к подходившим и тут же пугливо отдергивались назад. Менталист. Кивок, и молодые люди пропущены дальше к мальчишнику своей мечты. А нас от входа и проверки отделяет только компания из трех парней и двух девиц. Одна из них эффектная брюнетка с полными алыми губами и кошачьим прищуром зеленых глаз оглянулась при нашем подходе и мгновенно преобразилась, выцепив из всей нашей группы именно Диего. Скучающий вид сменился манящей томностью, грудь подалась вперед волшебным образом увеличившись минимум на размер, маленький носик дернулся ловя запахи. «Оборотница!» «Ой!» — сказала она, уронила на мостовую сверкающую бусинами вечернюю сумочку и медленно наклонилась за ней, демонстрируя под подолом короткого платья блестящие черные трусики и развитые седалищные мышцы. Или как там они называются? «Охренеть!» — оценил Буч, окутываясь мужским интересом. «Теперь его спасать не придется. Весь профессиональный налет — Слетел с полутролля, как пудра с упавшей булочки. «Девушка, вы необычайно хороши с этого ракурса!» Это Вита. Вампир предсказуемо не среагировал. Зато Диего, явный оборотень по повадкам и ловким движениям, вдруг полностью потерял эмоциональное поле. Обесцветился, вымерз, почему-то глядя на меня. «Пустота!» И в нашу сторону, резко по кукольному, словно на невидимых шарнирах, повернулась голова низенького менталиста. Засада произошла там, где я не ожидала. Командир, выключающий эмоции во время работы, слишком положился на свою составляющую и привычно заблокировал возбужденную реакцию оборотня. Посетитель стрип-клуба! который, по логике, за возбуждением и пришел в соты. Конечно, он тут же вызвал подозрение у профессионала. Стояла бы я сама охраной на входе, ни за что бы не пустила парня с такими странными реакциями в клуб. И спец в бархатном пиджаке, скорее всего, не пустит. Даже если я сейчас накину другую эмоцию, она будет дико смотреться после полной пустоты. Адская шиза. Диего смотрел на меня. Спокойно холмы бы его побрали. смотрел на меня и ждал помощи. Потому что в нашей команде я должна была осуществлять прикрытие от менталистов. Моя долбанная обязанность — прикрывать их задницы в эфире. И хоть взорвись все, а я свою задачу должна выполнить. «Милый мой!» — воззвала я и схватилась за его плечо. «Больше не стесняйся от своих порывов, умоляю. Мы же для этого сюда и пришли. Раскрепостим тебя!» «Уберем комплексы, увидишь, сегодня все будет хорошо, и ты перестанешь быть девственником!» Вита закашлялся, подавившись воздухом, и чуть не влетел в спину от хлопка Буча по спине. Брови полутролля поднялись почти на линию волос, и я впервые увидела яркую мимику на его грубо скроенном лице. Да и остальные свидетели нечаянного откровения сильно впечатлились. Та же брюнетка, уже заходившая в клуб, после услышанного буквально застыла в дверях. Резкий поворот, и по яркому личику расплылась смесь изумления и восторга. Ее красный рот округлился буковкой «О». Только что слюнки не потекли. «Уважаемые гости, вы точно по адресу». С лица менталиста мигом слетела вся подозрительность. Девочки клубы «Сота» «Лучшие специалисты для таких непростых случаев». к мистеру Павлине по его специализации. Рады. Рады. Я облизала губы и с трудом выпустила воздух, осознавая, что несколько секунд не могла дышать. Покосилась наверх и встретила остановившийся каменный взгляд тигра. Хотя не такой уж и каменный. Кое-кто просто был немного шокирован. Самую чуточку. — О, не благодари, командир. Я просто выполняю свою работу.